И свет газа, отражённый в зеркалах, позолоте и гранёных бутылках, проникал сквозь туман, освещая улицу. Это был бар, где торговали различными сортами водки. Наш вожатый повторил свой звук, и мы вместе с ним вошли в бар. Никогда до сих пор я не видел такого великолепия.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 от одного дома к другому, через улицу протянуты были верёвки, на которых висели бельё, какой-то тряпью. Куда мы шли?